Включился громкоговоритель. Спокойный и уверенный голос командира корабля сообщил, что отказал один двигатель, но они долетят на двух оставшихся. Хотя, возможно, в целях безопасности придётся садиться раньше на одном из ближайших аэродромов. Капитан поблагодарил пассажиров за проявленное самообладание, словно подразумевая, что самое худшее уже позади. Через несколько секунд Джим Айронхард появился в проходе и тяжело присел на корточки рядом с холле. Она заметила, что у него разбита губа. Похоже, ему порядком досталось. Ее охватило радостное возбуждение. Хотелось его поцеловать, но она только сказала, «Вот видите, у вас получилось. Вы смогли что-то изменить». «Нет», — мрачно ответил Джим. Он наклонился к ней. Их головы почти соприкасались, и они разговаривали шепотом. «Слишком поздно». От этих слов у нее перехватило дыхание, и точно он ударил ее в солнечное сплетение. «Но мы уже не падаем». Взорвался двигатель. Его обломки из решетиле хвост гидравлика тоже вышла из строя. И это ещё не всё. Скоро самолёт потеряет управление. Страх, который растаил минуту назад, вернулся, и точно плёнка льда на серой поверхности замёрзшего пруда сковала её сознание, они падали. Вы знаете, в чём дело? Вам нужно быть не здесь, а возле пилота, сказала Холли. Слишком поздно. Это конец. Нет, никогда. «Сейчас я бессилен». Но в проходе возникла стюардесса. Похоже, она уже оправилась от случившегося и выглядела спокойно. «Пожалуйста, вернитесь на свое место». «Да-да, сейчас», — ответил Джим. Потом повернулся к Холли и сжал ее руку. «Не бойтесь». Он кивнул Кристин и Кейси. «Все будет нормально». Он перешел на семнадцатый ряд и сел за спиной Холли. Теперь она его не видела, и ей стало не по себе. Один только вид Джима внушал уверенность. 26 лет провёл Слейтон Делбо в кабинах пассажирских авиалайнеров. Последние 18 лет он летал в качестве командира корабля. Ему приходилось сталкиваться с самыми различными проблемами, и всякий раз он с честью выходил из любой, порой критической ситуации. Немалую помощь оказала Делбо жёсткая программа постоянного обучения и контроля, применявшаяся объединёнными авиакомпаниями. Но хотя он думал, что знает самолет как свои пять пальцев и готов к любой неожиданности, то, что случилось, повергло его в совершенное изумление. После того, как отказал второй двигатель, ДС-10 начал падать, а контрольные приборы вышли из строя. Пилотам удалось выровнять самолет и замедлить снижение, но потеря 11 тысяч футов меньше из зол. «Нас заносит вправо», — сказал Боб Анилов. Делбо ценил своего второго пилота, тому было 43, и пилот он был отличный. Шесткичание справа. Что скажет Слей? Повреждена гидравлика, заметил борт-инженер Крис Лотден. Он был самым молодым из них, здоровый румянец деревенского парня, и главным образом застенчивость, столь не свойственная большинству лётчиков, делали его неотразимым для молоденьких тёрдес. Кресло Лотдена, следившего за показаниями механических систем, находилось за спиной Анилова. Ещё сильнее уходим вправо. Отрывисто бросил Анилов: "Чёрт!" Дело было до отказа, вывернув штурвал и отпустил его, поняв, что это бесполезно. Не слушается, сказал Анилов. Дело хуже, чем я думал. Словно не доверяя собственным глазам, Крис Лодден склонился над приборами. Этого просто не может быть. Конструкция ДС-10 предусматривала три гидравлические системы, надёжный запас прочности. Невозможно, чтобы вышли из строя сразу все системы, и тем не менее это случилось. Кроме них в кабине находился волосатый и рыжеусый Пит Янковский, инструктор из Денверского отделения подготовки пилотов, который летел в Чикаго к своему брату. Во время полёта он оставался наблюдателем и сидел за спиной Делбо. Время от времени, заглядывая через его плечо, он поднялся со своего места. "Схожу посмотрю, что там с хвостом. Мы можем регулировать тягу двигателей", сказал Лотда. Делбо уже предпринял попытку использовать эту возможность, Он уменьшил тягу в правом двигателе и увеличил в левом, пытаясь выровнять самолёт. Если их слишком сильно поведёт влево, можно снова увеличить мощность в правом двигателе. С помощью борт-инженера командир определил, что внешние и внутренние рули высоты не действуют. Элероны и закрылки тоже вышли из строя. Размах крыльев ДС-10 достигает 155, а длина фюзеляжа 170 футов. Трудно назвать самолётом такое огромное сооружение. Это настоящий корабль, плывущий в воздушном океане. Два двигателя General Electric Pratt Whitney. Вот всё, что сейчас осталось от системы управления. С таким же успехом можно пытаться управлять мчащимся автомобилем, наклоняясь то вправо, то влево, и надеяться, что такое перемещение веса поможет изменить направление движения. С тех пор, как взорвался двигатель, прошло уже несколько минут, а самолёт всё ещё держался в воздухе. Холли верила в Бога не потому, что обрела свою веру в результате сильного душевного потрясения, а скорее из-за того, что альтернатива представлялась ей слишком мрачной. Она выросла в семье методистов и одно время всерьез задумывалась о переходе в католицизм, но так и не сделала окончательного выбора между серым облачением протестантского пастора и пышной сутаной католического пастора. В повседневной жизни она предпочитала решать свои проблемы, не дожидаясь помощи Всевышнего и И произносила слова молитвы только за столом у родителей, когда гостила у них в Филадельфии. Обращаться к небу с горячей мольбой о помощи сейчас по меньшей мере лицемерно. Но, может быть, милосердный Господь всё-таки не даст пропасть до S10. Кристин читала кейсы вслух и весело комментировала приключения мультипликационных героев, пытаясь отвлечь дочь от воспоминаний о взрыве и падении самолёта. А она знала, что самое страшное ещё впереди. И таким образом старалась подавить собственный страх и не думать о случившемся. Время шло, и с каждой минутой в ней росло чувство протеста. Её разум не хотел мириться с тем, что сказал Джим Айренхард. Холли не сомневалась в том, что она сама, он и добровеки останутся в живых. Джим не впервые вступал в схватку с судьбой и каждый раз выходил из неё победителем, поэтому пока они сидят в первой секции экономического класса, за их жизни, как он обещал, можно не волноваться. Холли не могла примириться с неизбежностью гибели стольких людей. Невыносимо думать, что все они, молодые и старые, мужчины и женщины, добрые и злые, невинные и погрешившие в грехе, должны умереть в результате несчастного случая, что их тела, сплющенные в один комок, врежутся в какую-нибудь скалу или будут разбросаны по земле среди полевых цветов и сгорят, облитые керосином. Все вместе, и те, кто вёл праведную жизнь, и недостойные, Миновав Денвер и зону Миннеаполисского центра управления полётами, 246-й рейс вышел на связь с аэропортом Чикаго. Гидравлика полностью отказала, и Делбо запросил у диспетчера объединённых авиакомпаний разрешение изменить маршрут и совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Аййовы в Дьюбике. Он передал управление Анилову и вместе с Лодденом сосредоточил свои усилия на том, как выйти из критической ситуации. Прежде всего, Делбо связался со службой Центра авиационного техобслуживания Международного аэропорта Сан-Франциско, где расположена главная техническая база объединенных авиакомпаний, огромный сложный комплекс со штатом более 10 тысяч человек. «Докладываю обстановку», — спокойно начал Делбо. «Полный отказ в гидравлике. Пока держимся, но самолет не управляем. Помимо сотрудников Центра...» В аэропорту круглосуточно дежурят эксперты фирм, производящих все виды самолетов, которые летают на маршрутах объединенных авиакомпаний. Среди них специалист из General Electric, где изготавливают двигатели SF-6, и специалист из фирмы McDonnell Douglas, которая разработала и построила DS-10. В их распоряжении огромное количество книг и компьютерной информации о всех типах самолетов, а также точные данные о техническом обслуживании и состоянии каждого авиалайнера. объединённых авиакомпаний. Они могли рассказать Делбу и Лотдану о любой механической неисправности ДС-10 за время эксплуатации самолёта, о том, какие работы проводились при последнем техническом обслуживании и даже когда чинили обивку кресел. Они знали всё, за исключением разве что того, сколько мелочи вывалившейся из карманов пассажиров забыто в салоне за последний год. Дэлбо надеялся, что они подскажут ему, как чёрт возьми без рулей, без элеронов управлять огромным, как многоэтажный дом самолётом. Даже самые лучшие программы подготовки пилотов создавались с учётом того, что в самом худшем случае надёжность конструкции позволит сохранить определённую степень контроля. Сначала люди из центра просто не могли взять в толк, что гидравлика полностью вышла из строя. Они решили, что речь идёт о частичном отказе системы, И ему пришлось повысить голос, чтобы на земле наконец поняли, в каком он положении. Делбо сразу же пожалел о своей несдержанности. Он всегда стремился следовать традициям, считая, что настоящий профессионал должен хранить спокойствие в самой критической ситуации. К тому же Делбо неприятно поразило раздражение, прозвучавшее в его голосе, и некоторое время спустя командир корабля поймал себя на мысли, что его кажущееся спокойствие всего лишь маска. Вернулся Инструктор Пит Янковский и доложил, что заметил большую пробоину в горизонтальной плоскости хвоста. Может быть, повреждения еще серьезнее, просто их не видно в иллюминатор. Похоже, обломки мотора из решетилей хвостовой отсек. Там как раз все гидравлические системы. Хорошо еще, что нет разгерметизации. Чувствуя холодную пустоту в желудке и до боли ясно представляя, что в его руках судьба 253 пассажиров и 10 членов экипажа, Делбо передал в центр информацию, которую сообщил Янковский, попросил совета, как вести повреждённый самолёт, и нисколько не удивился, когда после краткого обсуждения эксперты не смогли предложить ему ни одного варианта. Он хотел от них слишком многого. Разве можно сказать, как управлять этим бегемотом, не имея ничего, кроме двух уцелевших двигателей? Но отвечать на этот вопрос ему придётся самому перед богом. Делбо продолжал держать связь с диспетчером объединенных авиакомпаний, который контролировал ситуацию в воздухе. Кроме того, оба канала, и диспетчер, и Центр авиационного техобслуживания в Сан-Франциско, переключились на штаб-квартиру объединенных авиакомпаний, которая находилась поблизости от аэропорта О'Хэр. Теперь экипаж мог переговариваться со специалистами из Чикаго, но и они пребывали в полнейшей растерянности. Пусть Ивлин немедленно разыщет того парня из «Макдоналд-Дуглас», о котором она говорила. Приведите его сюда, сказал Делбо Питу Янковский. Пит вышел из кабины, Анилов решительно, но безуспешно крутил штурвал, пытаясь подчинить самолёт своей воле. Делбо сообщил менеджеру из центра, что на борту находится инженер из McDonald Douglas. Незадолго до взрыва он предупредил нас, что хвостовой двигатель неисправен. Кажется, определил по звуку. Сейчас он будет здесь, посмотрим, может быть, сумеет нам как-то помочь. Что вы имеете в виду? Как он определил по звуку? Что это за звук? Удивлённо спросил эксперт по двигателям из General Electric. Не знаю, ответил Делбо. Мы ничего необычного не заметили с ТРДС, тоже обычный звук. Этого не может быть, прозвучало в наушниках у командира. Специалист ПДС-10 из McDonald Douglas был озадачен не меньше своего коллеги. Кто этот парень? Выясним. Пока что известно только его имя, ответил Делбо. Его зовут Джим. Когда командир корабля объявил пассажирам, что самолёт совершит вынужденную посадку в аэропорту Дубюк, Джим увидел, что в проходе появилась Ивлин и балансируя на ходу, так как ДС-10 всё время швыряло и трясло, двинулась в его сторону. Он сразу понял, что ей от него нужно, хотя предпочёл бы, чтобы его ни о чём не просили. Могут возникнуть некоторые сложности, услышал он последние слова Делба. Как только пилот избрасывали мощность в одном двигателе и увеличивали в другом, крылья самолёта начинали дрожать, и лайнер раскачивался, как лодка, пляшущая на волнах. К счастью, это длилось недолго, но в перерывах между отчаянными попытками выправить курс, ДС-10 несколько раз проваливался в воздушные ямы и выбирался из них с куда меньшей уверенностью, чем в первые часы полёта. Командир корабля Делбо просил вас пройти в кабину. Негромко сказала Ивлин: Её слова, сопровождаемые улыбкой, прозвучали как приглашение приятно провести время за чаем с бутербродами. Он хотел отказаться, не известно, смогут ли Кристин Кейси и Холли обойтись без его помощи, когда произойдёт катастрофа. Джим знал, что при ударе о землю средний отсек фюзеляжа с десятью рядами кресел первого класса оторвётся от остальной части самолёта и пострадает гораздо меньше, чем передние и задние секции. И без его вмешательства в судьбу 246-го рейса все пассажиры, сидящие на этих местах, будут целы и невредимы или отделаются лёгкими ушибами. Он не сомневался, что эти счастливчики останутся в живых, но не был уверен, что пересадив дубровиков в безопасную зону, сделал всё для их спасения. Возможно, после приземления потребуется его помощь, чтобы вынести их из-под горящих обломков. Если он будет с экипажем, ему не удастся это сделать. Кроме того, Джим не имел ни малейшего представления о том, что станется с летчиками. Если при столкновении самолета с землей он окажется в кабине... И все-таки он пошел с Ивлен. Выбора не было. Холли Торн требовала от него спасти не только женщину с ребенком, но и других людей. Возможно, это ему удастся. Джим слишком хорошо помнил умирающего человека в пустыне Мохаве и трех покупателей, застреленных в хозяйственном магазине «Атланты» в мае прошлого года. «Окажись, он чуть быстрее!» и эти люди остались бы в живых, как и те, кого ему удалось спасти. Проходя мимо шестнадцатого ряда, он бросил взгляд на дубровиков, склонившихся над книжкой, встретился глазами с Холли и почти физически ощутил ее тревогу. Джим шел за Ивлен, чувствуя на себе испытующие взгляды пассажиров. Он один из них, но сейчас обстоятельства наделили его особым статусом. Похоже, люди стали подозревать, что эти обстоятельства куда серьезнее, чем им было сказано — Они наверняка ломают головы, спрашивая себя, кто он такой и для чего потребовалось его присутствие в кабине экипажа, если бы они только знали. Болтанка не прекращалась. Джим обратил внимание на уверенную походку Ивлин. Её не качало из стороны в сторону, потому что стюардесса предугадывала возможный толчок, отклонялась в противоположном направлении и ловко перемещая центр тяжести, сохраняла равновесие. Несколько пассажиров склонились над бумажными пакетами, другие сдерживали тошноту, но сидели с серыми лицами. Картина, которую он увидел в тесной, набитой инструментами кабине, привела его в смятение. Борт-инженер листал справочник. В его глазах застыло отчаяние. Двое пилотов, Делбо и Анилов, стёрдеса, которая стояла за дверью, сказала, как их зовут. Лихорадочно манипулировали приборами, пытаясь вернуть на курс отклоняющуюся вправо громадину. Присевший на корточке между их креслами ржеволосый и лысоватый человек, следуя указаниям капитана, увеличивал и уменьшал мощность в двигателях, чтобы облегчить летчикам задачу. «Снова теряем высоту», — заметил Анилов. «Ничего страшного», — отозвался Делбо. Почувствовав, что кто-то вошел, он обернулся. На месте командира Джим выглядел бы, как загнанная лошадь в мыле. Но спокойное лицо Делбо лишь слегка блестело от пота. «Значит, это вы?» «Да». Командир снова повернулся к приборам. Нас разворачивает, сказал он, обращаясь к Анилову. Второй пилот кивнул. Да, оба с командовал рыжеволосому прибавить мощность в левом двигателе, и тот мгновенно исполнил приказание. Затем, не глядя на Джима, командир сказал: "Вы знали, что это случится?" "Да". "Можете ещё что-нибудь сказать?" Самолёт вздрогнул, Джима швырнуло на перегородку, но он устоял на ногах и ответил: "Все гидравлические системы вышли из строя". «Что-нибудь? Чего я не знаю», — сказал Делбо с холодным сарказмом. «Было бы неудивительно, если бы в его голосе прозвучало раздражение, но командир хорошо владел собой». Он снова вышел на связь с диспетчером и получил новые инструкции. Джим прислушался и понял, что специалисты из Центра управления полетом в Дубьяке решили сажать лайнер с помощью серии поворотов на 360 градусов и таким образом вывести его на одну из посадочных полос. Обычный способ здесь неприемлем, поскольку пилоты не могли полностью контролировать движение самолёта ДС-10 всё время разворачивало вправо, и на земле созрел рискованный план использовать это свойство, чтобы направить лайнер в нужную точку. Так загоняют в сарай наровистого быка, который, не слушая пастуха, идёт своей дорогой и неожиданно оказывается в стойле. Если тщательно рассчитать радиус каждого поворота и темпы снижения, эта задача вполне выполнима. До соприкосновения с землёй осталось 5 минут. Джим вздрогнул, получив внутреннее сообщение, и едва не повторил эти слова вслух. Вместо этого он дождался, пока Делбо закончит переговоры с диспетчером, и спросил, что с шасси? Работает, ответил Делбо. Тогда у нас есть шанс. Всё будет нормально, если только нас не ждёт ещё один сюрприз. Сюрприз будет, сказал Джим. Капитан Обоченков взглянул на него: "Что вы сказали?" Осталось 4 минуты. Во-первых, нас встретит сильный ветер. К счастью, боковой, и мы не врежемся в землю, но он доставит вам пару неприятных моментов, будет похоже на посадку на стиральную доску. Что вы такое говорите? перебил его Анилов. Когда вы сделаете последний заход на посадку, и до земли останется несколько сотен футов, самолёт всё ещё не выровняется по полосе, продолжал Джим. Он снова находился во власти высших сил, и они говорили его голосом. — Но придется садиться, другого выхода все равно нет. — С чего вы это взяли? — недоверчиво бросил бортинженер. Произнося слова с лихорадочной поспешностью, Джим продолжал говорить, не обращая внимания на вопрос Лоддена. — Самолет неожиданно завалится вправо, заденет крылом о землю и закувыркается по бетонке. Вся эта махина вылетит на грунт, рассыплется на части и сгорит. Рожеволосый человек в гражданской одежде смотрел на Джима, будто не веря собственным глазам. — Да. — Что за чушь? Да за кого вы себя принимаете? Он заранее знал, что двигатель номер два взорвется. Охладил его пыл Делбо. Понимая, что они уже вошли во второй 360-градусный поворот, и время стремительно уменьшается, Джим сказал, вы все останетесь живы, но 147 пассажиров и четыре стюардессы погибнут. — Боже, праведный! — тихо сказал Делбо. — Он просто не может этого знать! — возразил Анилов. — Осталось три минуты. Делбо дал дополнительное указание рыжеволосому, стало слышно, как взревел один из двигателей, и огромный самолёт начал снижаться второй поворот. Но перед тем, как самолёт завалится вправо, вы услышите предупреждение. Предупреждение, не оглядываясь, переспросил Делбо, он не прекращал попыток справиться со штурвалом. Странный звук. Вы такого никогда не слышали. В том месте, где крыло соединяется с фюзеляжем, структурный дефект, похожий на звук лопающейся гитарной струны. Как только его услышите, прибавьте мощность в левом двигателе. Только так можно избежать опрокидывания. Анилов потерял терпение. Какая чушь? Пока этот парень здесь, я ничего не соображаю. Джим знал, что Анилов прав. Специалисты из центра в Сан-Франциско и диспетчер замолчали, чтобы лётчики могли сосредоточиться. Если он останется в кабине, то даже не произнося ни слова, одним своим присутствием может отвлечь их в самый ответственный момент. Кроме того, он рассказал всё, что знал, и добавить ему нечего. Джим вышел из кабины и быстро направился к шестнадцатому ряду. До встречи с землёй 2 минуты. Холли не спускала глаз с прохода между кресел, надеясь, что Джим всё-таки вернётся. Хотелось, чтобы он был рядом, когда случится самое страшное. Она ясно помнила события прошлой ночи, когда в комнату в отеле проникло чудовище из ночного кошмара и количество жертв, которые оставил на своём пути Айренхард, спасая невинных людей. Не забыла она и того, как жесток он расправился с норманном Ринком в хозяйственном магазине Атланты, но тёмное начало в его душе уступило место светлому. Рядом с ним ей было удивительно спокойно. Точно окружавший его невидимый ореол опасности превратился в нимб ангела-хранителя. По селектору одна из стюардесс инструктировала пассажиров, как вести себя при экстренной посадке. Её коллеги ходили по рядам, проверяя, все ли люди выполняют эти указания. Корпус ДЗ-10 вибрировал, самолёт швыряло во все стороны. Хотя в его конструкции не было ни одной деревянной детали, он скрипел, как застигнутый штормом парусник. Небо в иллюминаторах оставалось голубым, но в воздухе бушевали нейстовые вихри. Пассажиры давно поняли, в какой серьёзный переплёт они угодили. Условия для посадки хуже не придумаешь, и случиться может всё что угодно. Может быть и самое худшее. В огромном лайнере воцарилась поразительная тишина, словно в соборе во время торжественного богослужения. Вполне возможно, многие представляли себе собственные похороны. Из салона первого класса появился Джим. При виде его Холли испытал огромное облегчение. Он чуть замедлил шаг, ободряюще улыбнулся Дубровикам, слегка коснулся плеча Холли и сел в кресло у неё за спиной. Самолёт попал в воздушный поток. На этот раз дело приняло совсем плачевный оборот. Холли показалось, что они уже не летят, а катятся. Кристина взяла ее за руку и быстро сжала, словно они были старыми подругами. Впрочем, они ими уже стали. Близость неминуемой смерти сближает людей. «Удачи тебе, Холли! Удачи, Кристин!» Рядом со своей матерью маленькая Кейси казалась совсем крошечной. Наконец, и стюардессы заняли места в креслах. Холли тоже последовала их примеру, приняв положение, сулящее самые большие шансы выжить, затянула престижные ремни, наклонилась вперёд и спрятала голову в коленях, обхватив руками лодыжки. Балтанье на мгновение прекратилось, и самолёт скользнул вниз. Но Холли не успела даже вздохнуть с облегчением. В следующую секунду всё небо стало похоже на одеяло, которое трясут за края гремлины, злые гномы, приносящие лётчикам несчастье. Над головой захлопали дверцы багажных полок, и на пассажиров посыпались чемоданы, сумки, куртки и другие вещи. Что-то ударило её по спине и скатилось в сторону. Было совсем не больно, но Холли неожиданно испугалась, что чемодан какой-нибудь модницы, набитый косметикой, свалится на неё под опасным углом и переломит позвоночник. Слейтон Делбо продолжал давать команды Янковски, который стоя на коленях между креслами пилотов, управлялся с подачей топлива в двигателе. Лётчики в это время пытались удержать лайнер на заданном курсе. Делбо был спокоен, хотя знал, что впереди тяжёлая посадка. Они начали выходить из третьего последнего поворота. Посадочная полоса стремительно приближалась, но как и предсказывал Джим, чёрт фамилия этого парня опять вылетела из головы, им не удалось выровняться по полосе. Незнакомец не ошибся. Вокруг бушевала настоящая буря. Самолет швыряло как большой старый автобус, который громыхает вниз по склону крутой горной дороги. Такого командиру корабля видеть ещё не доводилось. Даже для исправного самолёта посадка при таком сильном встречном ветре представляет немалую опасность, но Делбу не оставалось другого выбора. Слишком поздно, чтобы попробовать ещё один заход или проскочить посадочную полосу и уйти на другой аэродром в надежде на лучшие метеоусловия. После взрыва хвостового двигателя прошло 33 минуты. И это настоящий подвиг, что они до сих пор не врезались в землю. Ещё немного, и не помогут ни мастерство, ни опыт, ни хладнокровие. С каждой минутой, а теперь секундой, полёт всё больше напоминал попытку удержать в воздухе обломок огромной скалы.